Тут и главные попиратели законов прокурор, и народный контролер, и госгортехнадзор, и санэпидстанция, и пожарные, и госстандарт, и так далее, и тому подобное. Все работники заводов СССР знали, что если на завод едут областные инспекторы госгортехнадзора, проверяющие технику безопасности на производстве, то значит нужно выписывать рабочим липовые премии, отбирать их, покупать водку и поить контролеров. Предатель, немецкая подстилка, бургомистр Майкопа, сбежавший на запад по Либин, издал за рубежом воспоминания записки советского адвоката 20-30-х годов. Книжка «Гнусная». Но вот такой пример общения контролера с колхозниками абсолютно точен, поскольку все это сохранилось вплоть до развала СССР. Приезжает прокурор, товарищ Доценко, бывший сотрудник НКВД в колхоз. Как во всяком другом колхозе, здесь прорывы. Или весенняя, или осенняя пахота сделаны не вовремя, или зерно не протравлено формалином до посева, или... падеж телят или инвентарь не отремонтирован, или же обычно все вместе. А еще хуже, если первая заповедь не выполнена — хлебозаготовка. Так как он с дороги голодный, ему сейчас же подают, смотря по сезону, либо яблоки и мед, либо яичницу в 10 глазков, либо жареную баранину. Пожирая все это, он требует... статистические и бухгалтерские данные. Он уже знает слабину, присущую каждому колхозу. Тычет пальцами, обнаруживает отставания, невыполнения, прорывы и нагоняет на всех холоду. Правлению и бухгалтеру уже мерещится, если не 58-я, 7 то во всяком случае статья 109-я. Уголовного кодекса, то есть должностное преступление. Закончив эту протирку с песком, он спрашивает, «А я слышал, у вас поросята продаются? Почем живой вес?» «Ну как же, как же, товарищ прокурор, продаем 2 рубля 50 копеек за килограмм живого веса. Ну так отберите мне килограмм 10, до да получше». Он платит под квитанцию 25 рублей. Поросенка он не берет. Неудобно, скажут, прокурор взял взятку поросенкам. Прокурору его привезут. И действительно, месяца через два ему привозят резаного, откормленного и отделанного уже кабана пудов на шесть. Ему, по крайней мере, девять или десять месяцев. Он на базаре стоит три или четыре тысячи рублей. Прокурору... Чтобы заработать эти деньги, служить нужно не менее полугода. Сколько я вам должен заплатить за корм? Помилуйте, ничего. Он у нас в колхозном стаде гулял в степи. Что это? Злоупотребление властью, вымогательство или взятка? То же самое и с мануфактурой. Через задние двери, вне очереди. Набирается в раймаги то есть в районном магазине, рублей на 200-300 мануфактуры. Затем она реализуется на базаре в городе, через тё или, или, или мамашу, и вручается тысячи две или три. А как хорошо одеваются все арбитры сравнительно с остальным населением. И костюмчики, и обувь приличная, и бельё. Просто они... разбирают споры между хозяйственными организациями, а потому задние двери для них везде открыты. Это не взятки, это просто любезность со стороны хозяйственников. Но над всеми этими контролерами главным грабителем встал партаппарат. Он мог и прокурора, либо стимулировать на любое уголовное дело даже против невиновного, либо заткнуть ему рот при любом преступлении. По свидетельству Коржакова, Ельцин, когда еще был верным сыном КПСС, всегда носил в кармане 10 рублей, и когда его кормили и поили в ресторане, то он никогда не ел и не пил совсем бесплатно, а небрежно бросал эту десятку. Как и вышеописанный прокурор, который по закону заплатил 25 рублей за кабана стоимостью 4 тысячи рублей. Кстати, о прокурорах. Сохранение рядом с госаппаратом, ставшего безответственным партийного аппарата, напрочь рушило правосудие в стране. Прокуроры и суд обязаны подчиняться только законам страны. а их дает советская власть, то есть они должны подчиняться советской власти. Но фактически они обязаны были подчиняться партаппарату, без ведома которого их не могли ни назначить на должность, ни снять с нее. Пока советская власть и партаппарат были связаны одной судьбой, то это куда ни шло. Но как только партаппарат стал безответственным, это начисто перечеркнуло и правосудие, и власть Советов. Наличие двух аппаратов управления размазывало персональную ответственность. В принципе, и это нравилось и госаппарату. Не надо думать, что все чиновники госаппарата так уж мечтали о своей свободе и независимости от обкомовских и цыковских придурков. Работник госаппарата... должен непрерывно принимать решение по своему делу а его решения не всегда бесспорны иногда приходится выбирать между плохим решением и отвратительным но принимать решение надо на тот и и руководитель и вот в этом случае подобные решения хорошо согласовать с мудрым обкомом или цк Тогда в случае неудачи работник госаппарата вроде уже и не так виновен в принятии глупого решения. Госаппарат результатом своей деятельности давал в стране все материальное – хлеб и сталь, машины и квартиры и так далее и тому подобное. А парт к этому кто только примазаться. Его продукции были отчеты о якобы проделанной блестящей работе. В результате портаппарат все дела страны стал уводить из реальной сферы в виртуальную, в действительности несуществующую сферу, в сферу отчетов о делах. Стало неважным, даже в госаппарате, сделал ли ты дело, важно, сумел ли отчитаться. Это одна из сущностей бюрократизма, она была всегда, но при Сталине с ней пытались бороться – а если к этому подключался и сам вождь, то боролись беспощадно. Вот, скажем, во время войны нарком авиапромышленности Шахурин не успевал выпускать истребители согласно плану. Надо было сообщить Сталину покаяться. Ничего особо страшного не случилось бы. Ну, поругал бы Сталин, но ну, может быть, снял бы Шахурина с должности. Но Шахурин так не поступил. Он приказал закрыть глаза на качество самолетов. И на истребителях, к примеру, там, где детали надо было крепить завинчиванием шурупов, шурупы просто вбивали в фанеру. Самолет получался как настоящий, план выполнялся, Шахурин стал героем социалистического труда. А на фронте в бою, когда этим истребителям приходилось выполнять очень крутые виражи, или выходить из крутых пике, они разбивались, летчики гибли. Таких истребителей поставили в действующую армию несколько тысяч. Сколько погибло летчиков, кто же это сейчас учтет? Из боя не вернулись, значит немцы сбили». На авиазаводах военные представители вопили о поставке на фронт бракованных самолетов главнокомандующему авиацией РКК, дважды Героя Советского Союза, маршалу Новикову. Но Новиков был родственником Шахурина. Он родного человека в обиду не дал. Какая им разница, сколько там этих летчиков погибло, бабы новых нарожают, а вот звезды героев получить — это очень важно». И Новиков Шахурину помогал, поставку на фронт брака скрывал, негодные истребители приказывал принимать, катастрофы и гибель летчиков списывать на немцев. Тем не менее, после войны эта подлость вскрылась и стала известной Сталину. Тому было не все равно, сколько летчиков погибло. Шахурин и Новиков были лишены наград и сели в тюрьму. Жертвы сталинизма, однако. И они еще дешево отделались. Несколько позже председатель Госплана Вознесенский с секретарем ЦК Кузнецовым решили поразить страну оптовой ярмаркой. Но место выбрали очень неудачно, Ленинград. Завезли туда много продуктов. Но покупатели не приехали. Что делают в таких случаях? Правильно. Снижают цену. Но цена-то государственная. Вообще-то, такие случаи уже были. Сразу после войны торговые организации завезли в Мурманск продовольствие в количествах, превышающих покупательную способность населения. Товар начал нить, и тогда секретарь Мурманского обкома Прокофьев, не запрашивая разрешения у Москвы, распорядился снизить цену на 20%. При разборе этого случая на политбюро Сталин, поняв причины, никак Прокофьева не наказал, если не считать приписываемую Сталину шутку, что за Прокофьевым, дескать, нужно присматривать, а то он по своей инициативе еще войну кому-нибудь объявит. Так вот, ни у Вознесенского, ни у Кузнецова не хватило честности доложить Сталину и не хватило духу снизить цены. Товар сгнил, а Вознесенский скрыл убытки, подправив цифры государственного плана. Впоследствии в ходе ленинградского дела это тоже было поставлено в вину Вознесенскому и Кузнецову, но приговорены к расстрелу они были не за это. Я уже писал выше, что у Сталина были расхождения с Лениным по поводу устройства Советского Союза. Он считал, что Советский Союз должен быть федеративным, то есть республики не должны были по Конституции иметь право выхода из СССР. Но Ленин настоял на этом праве. Тем не менее, к вопросу о федерации Сталин больше не возвращался. Причиной могло быть то, что целостность СССР определяла правящая партия ВКПБ. а она по национальному признаку не могла разделиться технически. В ее составе были национальные компартии всех республик, кроме России. У России своей компартии не было, коммунисты России это и была ВКПБ. Коммунисты России были коммунистами всего Советского Союза сразу. Они были цементом, скрепляющим ВКПБ и, следовательно, СССР. Так вот... вознесенский и кузнецов затеяли тайно созвать в ленинграде съезд и объявить отдельную российскую компартию видимо надоело им ждать пока сталин умрет захотелось самим побыстрее стать вождями а между тем они возможно были на обеде у ворошилова на котором все пили за тост сталина о том чтобы жестоко наказывать любого за саму мысль о расчленении СССР. А может они не недоучли, что их действия наносят ущерб неприкосновенности территории СССР, что предусмотрено статьей 58 Уголовного кодекса РСФСР. Кстати, Уголовный кодекс защищал целостность только всей территории СССР, а не отдельных ее республик. Так что любая попытка к выделению республики из СССР уже трактовалась как ущерб неприкосновенности всей территории Советского Союза. А вычленение из ВКПБ Российской партии – это прямая подготовка к расчленению СССР. Так что Вознесенскому, считавшему себя самым умным после Сталина, Уголовный кодекс можно было время от времени и почитать. Здоровее бы был. Заметим, что дело Вознесенского с Кузнецовым – это первая после войны попытка расчленить СССР. И шла эта попытка из партийного аппарата ВКПБ, а не из государственного аппарата республик. И партии не в радость Оставление партийному аппарату государственной власти губило внутрипартийную демократию, учреждало надо всеми диктатуру у кучки партийной номенклатуры. сталин заботила возможность открытого высказывания своего мнения любым коммунистам, да и просто гражданином Он настойчиво добивался критики, и не для того, чтобы кого-то поразить плюрализмом мнений или либерализмом, Любая критика так или иначе освещает недостатки, а устранение недостатков – залог того, что большевики удержатся у власти. Критика – это отсев мусора из партии. При чистках партии при Сталине процесс оценки коммунистов происходил на открытых собраниях, чтобы беспартийные тоже могли критиковать коммунистов. Это, повторю, и в народе вызывало уважение, а коммунисты не чувствовали себя кастой неприкасаемых. Пока опасность поражения висела над всеми функционерами ВКПБ, то и низовые портаппаратчики были заинтересованы в критике, даже если она и была нелицеприятной, и Сталин следил за этим. Чтобы никто ни партии, ни народу рот не закрывал, Он пояснял аппарату московской парторганизации. Нередко требуют, чтобы критика была правильной по всем пунктам. А ежели она не совсем правильно, начинают ее поносить, хулить. Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение. Попробуйте только выставить такое требование, и вы закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров, селькоров, желающих исправить наши недостатки, но не умеющих иногда правильно формулировать свои мысли. Это как бы могила, а не самокритик. Вот почему я думаю, что если критика содержит хотя бы 5-10% правды, то такую критику надо приветствовать, выслушать внимательно и учесть здоровое зерно. А комсомольцев учил... Было бы ошибочно думать, что опытом строительства обладают лишь руководители. Это неверно, товарищи. Миллионные массы рабочих, строящие нашу промышленность, накапливают изо дня в день громадный опыт строительства, который ценен для нас ничуть не меньше, чем опыт руководителей. Массовая критика снизу – Контроль снизу нужен нам, между прочим, для того, чтобы этот опыт миллионных масс не пропадал даром, чтобы он учитывался и притворялся в жизнь. Отсюда очередная задача партии – беспощадная борьба с бюрократизмом, организация массовой критики снизу, учет этой критики в практических решениях о ликвидации наших недостатков. Когда условием твоей партаппаратчика жизни является, то доволен тобой народ или нет, волей-неволей ты и без Сталина будешь искать здоровое зерно для устранения любого недостатка. Но как только после войны опасность исчезла, то критика для партаппарата стала обузой. Если бы власти снимать с должности чиновников у партаппарата не было, то ему бы пришлось продолжать терпеть критику. А при наличии власти партаппаратчик мог заставить госчиновника заткнуть рот наказаниями любому критикующему, хоть партийному, хоть беспартийному. Критиковать партаппарат стало опасно, любой функционер становился неприкасаемым, роль рядовых коммунистов сводилась только к тому, чтобы голосованием освещать решения любых партийных чиновников. Выше я описал, что когда Хрущев только осваивал наследство Сталина, то он боялся, что в Казахстане коммунисты не согласятся с ЦК КПСС Не изберут Пономаренко и Брежнева. То есть роль партийных масс в начале его правления еще была реальна. А к концу своей карьеры он уже хвастался художником и артистом в воспоминаниях кинорежиссёра Михаила Ромма. Но решать-то кто будет? Решать в нашей стране должен народ. А народ это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. «Мы партия. Значит, мы и будем решать. Я вот буду решать. Понятно?» Вскоре после смерти Сталина это стало понятно всем. Партия как организация миллионов коммунистов кончилась. Партией стала группа людей у ее вершины. Требовалось ли семь пядей во лбу, чтобы понять, что произойдет и с основной массой членов партии после того, как опасность для жизни партаппарата исчезнет, а возможность командовать госаппаратом советской властью останется? Для кого представляет интерес членство в организации, для которого только и требуется тупое повторение того, что говорит начальство? Никаких ни общественных, ни профессиональных знаний не требуется, но которое дает возможность занимать любые должности в государстве и пользоваться массой льгот. Правильно. Членство в партии стало чрезвычайно соблазнительным для тупых и алчных мерзавцев, партия стала очень соблазнительной для жидов. Так что никак нельзя было оставлять партии власть над государством после победы в войне, и нельзя было даже по причине того, что это была бы смерть для самой партии, от ожидавления. Поэтому и вернемся к жедам Клубок противоречий Чтобы понять, что происходило в жидовской среде Советского Союза в послевоенные годы, Нужно понять, что происходило в это время с еврейством. А это очень непросто, так как в его истории масса событий, как вы уже увидели, тщательно замалчивается, подменяется другими событиями или мифами. Более того, причины событий и следствия очень противоречивы ввиду резкого различия интересов в самом еврействе. Один перечень того, что следует учесть – очень длинен. Евреи-коммунисты, как мало их не осталось, ненавидели и жидовствующих евреев, и сионистов, увлекающих евреев на почву расизма. Сионисты ненавидели евреев-коммунистов, отвлекающих еврейство от строительства Израиля на основе иудейства и но также ненавидели и еврейских жидов, которые, устроившись в разных странах, не хотели ехать в Палестину, чтобы своими руками построить свое государство. Жиды лавировали по обстоятельствам, уцепившись за кормушки в странах пребывания, становясь коммунистами и патриотами, если это помогало устроиться, и на всякий случай помогая сионистам. Великобритания, повторим, стараясь сохранить на подвластном себе Ближнем Востоке мир и спокойствие, препятствовала образованию в Палестине израиля Но уже в марте 1946 -го года в Фултоне выступил Уинстон Черчилль с откровенно враждебной СССР речью. Проведя параллель между СССР и Гитлеровской Германией, он призвал все англосаксонские страны сплотиться крестовом походе против коммунизма. Возможно, исходя из того же принципа, что «враг моего врага мой друг», СССР с целью ослабления Британской империи занял благожелательную позицию к планам сионистов образовать в Палестине еврейское государство. Но одновременно, будучи коммунистическим, жестоко преследуя национализм, правительство СССР отнюдь не считало, что Израиль должен комплектоваться советскими евреями. Надо понимать и сионистов. Они опирались и на мировое еврейское жидовство, и на страны, где это жидовство имело исключительное влияние на власть, такие как США. но они все же вели самостоятельную политику, стремясь к своей цели, к Израилю, любыми путями. Для сиониста еврейский жид, не желающий лично строить и защищать Израиль, это мусор, в лучшем случае коза, которую нужно доить, а для этого держать в страхе. Поэтому самые первые мысли об Израиле Отцы сионизма тщательно заботились, чтобы так называемый антисемитизм никогда не угасал и всегда шли на союз с антисемитами. Еще в 1895 году отец сионизма Герцль писал в дневниках «Антисемиты станут нашими самыми надежными друзьями, антисемитские страны нашими союзниками». И действительно, как я уже писал, сионисты, евреи Палестины, в ходе Второй мировой войны были союзниками Гитлера. В ходе войны англичане справились с Палестиной довольно остроумным способом. Они разместили в Палестине соединение польского корпуса Андерса, не без оснований полагая, что если евреи Палестины массово выступят в помощь прорывающейся к ним немецкой армии Роммеля, то поляки расправятся с еврейскими мятежниками самым жестоким образом. Жизни еврейских жидов сионисты никогда ни во что не ставили. Повторяю, их целью был Израиль. И если в ходе чего-либо гибли еврейские жиды, то это сионистам было на руку. Остальные, возможно, быстрее побегут заселять Палестину. В годы войны будущий первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион говорил на собрании сионистских поселенцев Палестины. «Если бы я знал, что можно спасти всех еврейских детей в Германии и вывести их в Англию, или лишь половину и вывести их в Израиль, я выбрал бы второе, потому что мы должны принимать во внимание не только жизнь этих детей, но и судьбу народа Израиля». И, рассматривая события в СССР, этот расчетливый цинизм сионистов нужно иметь в виду. То есть, если мы пытаемся рассмотреть какие-либо события, вызванные антисемитами, то надо рассмотреть и возможность того, что инициатива этих событий вполне могла возникнуть в штабах сионизма, а не возникла сама по себе от какой-то там нелюбви к внешнему виду евреев. Далее. Как я уже писал, на территории Советского Союза гитлеровцы часто руками своих пособников и при помощи сионистов вели уничтожение еврейского населения. Этот установленный факт был автоматически перенесен и на европейских евреев, те тоже стали утверждать, что и их немцы уничтожали, и что они главные жертвы войны, поэтому все народы им за это очень должны. Успеху такой пропагандистской акции способствовало то, что против СССР воевали почти все страны Европы, как вассалы Германии. И народы этих стран, австрийцы, словаки, чехи, румыны, венгры, были по сути побежденными. У них не хватало духу выступить против наглости евреев и хотя бы сказать «Да вы же всю войну помогали Гитлеру, вы, вы, вы же не сделали и попытки выступить против него». Все молчали, опасаясь расправы оккупировавших эти страны союзников. Исключением явилась, пожалуй, только Польша. Сигналы об изменении отношения поляков к евреям, с которыми до войны, они вроде бы терпимо сосуществовали, стали поступать еще в середине войны. Так, к примеру, член военного совета первого Белорусского фронта Булганин 9 октября 1944 -го года информировал Сталина. 21-го, 9 -го. Первым Белорусским фронтом для связи с повстанцами в город Варшаву был сброшен с самолета на парашюте лейтенант Колос, Иван Андреевич, кличка Олег. Лейтенант Колос пробыл в Варшаве с 21.09 по 2.10. При этом посылаю вам протокол его опроса. В его сообщении освещаются вопросы установление контакта с польскими повстанцами, планов и хода восстания в Варшаве, отношение к Красной Армии и Советскому Союзу, отношения между армией Краевы и армией Людовой, получение грузов, сбрасываемых авиацией, деятельности представителей лондонского правительства, подготовки и проведения капитуляции. Среди перечисленных вопросов В своем обширном докладе лейтенант уделил три абзаца поведению поляков, сумевших перебить немецкий гарнизон Варшавы и временно установить в ней власть от имени польского эмигрантского правительства, находящегося в то время в Лондоне. Олег писал, «Реакционные элементы и в первую очередь боевая подпольная организация АК, так называемая ПКБ, проводили ярко выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также были уничтожены остатки евреев, которых не уничтожили немцы. Обратите внимание на следующее. То, что поляки перебили украинцев, удивления не вызывает. Бандеровцы были союзниками Гитлера и отличились в карательных операциях против польского населения. Но вот за что поляки перебили евреев? Ведь по официальной легенде, евреев в Польше вроде бы уничтожали немцы, и восставшие поляки вроде бы делали то, что и их враги. Как так? Да дело в том, что в 1944 году полякам было виднее, какими врагами немцев были евреи поляки уничтожали союзников немцев после войны на территории польши стояли гарнизоны советских войск но и это не сильно помогло уже осенью сорок -го года в кракове вспыхнул еврейский погром в ходе которого по явно завышенным израильским данным было убито около тысячи человек а по советским, возможно, заниженным – 291. Как бы то ни было, но многосотлетнее, более или менее мирное, сосуществование поляков и евреев после гибели Польши в 1939 году оказалось невозможным. К настоящему времени в Польше евреев практически не осталось. В СССР в январе-апреле 42-го года был создан еврейский антифашистский комитет ЕАК с целью привлечения к СССР помощи международного еврейства и ведения среди этого еврейства коммунистической интернациональной пропаганды. Комитет автономно наладил обширные связи за рубежом, издавал и распространял там и в СССР свою газету, Но таким образом и международное еврейство установило контакт с Советским Союзом. И, наконец, следует особо подчеркнуть, что сионисты, не сделавшие за всю войну по немцам ни одного выстрела, после окончания войны начали активную кампанию террора по запугиванию англичан и всего мира с целью провозглашения в Палестине государства израиль Теракты несли и индивидуальный, и массовый характер, с применением любых средств убийства, от взрывчатки до ядов. Здесь были и попытки отравить водопровод в Нюрнберге, и взрыв гостиницы, в которой погибло несколько сот человек, включая женщин и детей, и рассылка депутатам английского парламента писем, содержавших взрывчатку и взрывавшихся при распечатывании конверта. Итак, если подытожить все предвходящие обстоятельства, то после Второй мировой войны еврейский вопрос принял такие очертания. Во всем мире и особенно в Европе обнаглевшее еврейское жидовство нагло захватывало позиции в важнейших областях деятельности государств своего обитания, от экономики до прессы. При этом оно смотрело на народы как на своих должников, обязанных компенсировать этому жидовству мнимые страдания в ходе войны. были усилены связи международного еврейства с евреями Советского Союза, в котором после гибели большого числа евреев-коммунистов на фронтах безнаказанность еврейского жидовства резко возросла. Британия пыталась воспрепятствовать созданию Израиля и одновременно возглавить крестовый поход против коммунизма. Сионисты усилили террор против британцев и одновременно провоцировали антисемитские акции с целью увеличить поток переселенцев из Израиля. СССР в противодействии Великобритании поддержал сионистов, но одновременно пытался убедить евреев, что только Советский Союз является их единственной и настоящей родиной. Вмешательство – сионизм. Итак, в 1942 году в СССР был создан еврейский антифашистский комитет с понятной целью сплотить евреев всего мира для борьбы с фашизмом и вокруг коммунистической идеи. Однако уже в 46 году МГБ послала в ЦК аналитическую записку о работе ЕАК с предложением этот комитет упразднить. Сегодня, когда членов этого комитета выдают за невинные жертвы сталинизма, тщательно муссируется версия, что причины, по которым злобные сталинцы ополчились на ЕАК, были в том, что, дескать, в 43-м году председатель этого комитета, актер Михойлс, С рядом членов ЕАК предложили правительству СССР создать в Крыму еврейскую социалистическую республику. И якобы это так страшно разозлило сталинцев, что они всех бедных евреев незаконно осудили и расстреляли. Думаю, многие, кто интересуется историей, именно только одну эту версию и слышали. Однако думаю, что такое предложение, если оно в самом деле было, могло всех сталинцев только развеселить. Еврейскую республику, конечно, можно было провозгласить, но где же для нее найти евреев? Ведь республика — это не музыканты с писателями и учеными-халтурщиками, а миллионы рабочих и крестьян, которые и держат на своей шее этих самых музыкантов и ученых. Их-то где Е-Ак собирался брать? Тогда у всех в памяти был еще жив опыт создания даже не республики, а всего-навсего еврейской автономной области. Выбрали прекрасные земли с прекрасным климатом, даже рис можно выращивать, вложили огромные деньги, Создание промышленности и сельского хозяйства А что толку? Был такой анекдот В Биробиджан приходит постановление ЦК об организации колхозов Через день в ЦК идет рапорт «Колхозы повсеместно организованы, высылайте колхозников» Я долго думал, что это просто шутка, высмеивающая стремление еврейских жидов устроиться на руководящих должностях. Но оказывается в этом анекдоте очень много истины. Создав еврейскую автономную область, Советский Союз вынужден был добавить к импорту машин, механизмов технологий с Запада еще и импорт евреев. Область была создана... В 1928 году и к 1937 году в ней планировалось проживание 150 тысяч евреев. Но за 8 лет, несмотря на огромные капитальные вложения СССР, число евреев в ней достигло аж 14 тысяч из 50 тысяч всего населения за счет переселенцев из Польши и Румынии. 1936 году предполагалось сделать значительный демографический рывок, хотя уже более скромный, увеличить число евреев сразу на 10 тысяч, разумеется с помощью Польши и Румынии. Обратите внимание, сегодня вы не найдете в России еврея, у которого бы не было родственников в Израиле, и не найдете еврея с родственниками в Биробиджане, в нашей славной еврейской автономной области. Однако из этих скромных планов довести численность евреев еврейской автономной области до 24 тысяч в 1936 году тоже ничего не получилось. В апреле сорокового года депутат Верховного Совета СССР от этой области Лишнянская слезно просила у председателя Совнаркома Молотова. В последние годы почти приостановлено переселение трудящихся евреев в Еврейскую автономную область. Сейчас в Еврейской автономной области проживает не более 20 тысяч евреев. В 1939 году было намечено переселение 250 еврейских семей, однако ни один человек не приехал. Для того, чтобы еврейская автономная область вышла на одну ступень с другими областями, просьба к вам, товарищ Молотов, чтобы усилить переселение трудящихся евреев и под руководством партии и правительства наша область превратится в республику. Особенная нехватка сил ощущается в колхозах области и промысловой кооперации. Но к 1940 году Все деньги шли на покупку оружия. Покупать за границей трудящихся евреев, видимо, денег не было. Да и сами понимаете, товар этот очень дефицитный. Так что создать из евреев республику хотел не ЕАК, а депутат Лишнянская. И задолго до ЕАК в правительстве СССР поступали... подобные идеи. Но что толку от этих идей, если нет трудящихся евреев? Сионисты уже 150 лет ищут подходящих евреев заселить Палестину. И что толку? Швейцария или скандинавские страны имеют численность населения сравнимую с Израилем. Но они финансово самостоятельны и, кстати, потому, что весь мир знает швейцарскую точную механику или автомобили «Вольво». А кто что слышал о продукции из израильских ученых, конструкторов, инженеров и рабочих? А ведь Израилю уже более 50 лет, и все это время он сидит на дотациях США, читая на шее всего мира. На самом деле трудящийся еврей, который не устраивается на шее коренного населения, не испытывает на себе никакого антисемитизма. Ему нет необходимости куда-то переезжать, чтобы изображать еврея в еврейском государстве и подставлять свою шею под скопище еврейских жидов. Так что, как говорят в Одессе, «Не смешите меня с вашим Крымом». Зачем евреям еще одна республика, когда у них она уже есть, и по рубежам ее как раз проходит Московская кольцевая дорога? Но вернемся к серьезным вопросам. На самом деле МГБ предлагало упразднить ак не из-за Крыма, а потому что комитет вместо коммунистической пропаганды вел националистическую отделял евреев от остальных граждан СССР и норовил стать их представителем. Короче, ЕАК был обвинен в жидовстве, в том, что он с помощью мирового еврейства озабочен проблемами устройства еврейских жидов в странах их пребывания. Но в ЦК это предупреждение МГБ либо сочли сгущением красок, либо Яак был еще зачем-то нужен. В начале 1948 года под колесами грузового автомобиля погиб председатель Яак Михойлс. В 90-х годах эта трагедия была представлена так, как будто Михойлса убила МГБ, но фальшивка эта такая глупая, что ее противно исследовать, хотя и придется. В декабре сорок седьмого года за антисоветскую деятельность арестовываются два члена ЯК. А 26 марта сорок восьмого года МГБ СССР снова предложил ЦК ВКПБ упразднить их по тем же самым причинам, но опять ЦК ВКПБ игнорировал угрозу, исходящую из сплочения еврейских жидов вокруг одного центра. Слишком уж верило ЦК в то, что члены ЕАК — это коммунисты высшей пробы. Лазовский, председатель ЕАК, был членом ЦК. 14 мая 1948 года был провозглашен Израиль. ЦК ВКПБ в отношении ЕАК и на это не прореагировал. 3 сентября 1948 года В Москву прибыло посольство Израиля во главе с Голдой Меир. Как и Троцкий, Голда Меир написала воспоминания и, как и Троцкий, назвала их скромно «Моя жизнь». Но если Троцкий всю свою жизнь играл роль коммунистического вождя, то Голда Меир не играла, а была сионисткой, убежденной в правоте своего дела до кончиков ногтей. Она жила в Кибуце, то есть в сельской коммуне, не имела личного имущества, занималась сельскохозяйственным трудом. Вообще-то, если бы не беспринципность и исключительная жестокость, то пионеры Израиля заслуживали всяческого уважения за свою истовость. Если мы именно так взглянем на Голду Мир, то поймем, что ей было глубоко плевать, на еврейских жидов Советского Союза. Они, ей сионистки, были еще более ненавистны, чем местным антисемитам. Ей нужны были евреи-сионисты, храбрые, мужественные, трудолюбивые, способные развести сады в пустынях Палестины, способные годами жить в палатках во имя Израиля. Но именно такие евреи нужны были и Советскому Союзу, но только не сионисты, а коммунисты. И таким евреям и в СССР была везде дорога. На кой овощем этот Израиль? У Голдемиир задача была очень непростая, но приемы сионизм уже наработал, они просты. Первое. Нужно вызвать вспышку ненависти к евреям, у коренных жителей страны, Тогда евреи от обиды выйдут в Израиль, а жиды из страха и на всякий случай будут помогать Израилю деньгами, чтобы в случае чего туда смыться. По отношению к Советскому Союзу проблема у Голдемир облегчалась тем, что ей местные еврейские жиды были совершенно бесполезны, денег с них получить было невозможно, они для нее были мусором. Евреи-сионисты... немедленно также не были нужны. В это время Израиль был переполнен переселенцами, не хватало даже палаток. Следовательно, миссия Голды была простой. Вызвать вспышку неприязни к евреям в обществе, создать советским евреям условия дискомфорта. И Голда выполнила свою миссию блестяще. Причем не исключено, и попользовалась жидами Е-Ак в темную. Думаю, что она купила их на еврейском расизме и на их наглости и уверенности в безнаказанности. То, что я написал выше, Голда Мир, безусловно, не пишет. О том, о чем я пишу, не говорят. Но Голда в мемуарах, к счастью, ударилась в другую крайность. Она вообще не пишет о том, о чем обязана была бы написать. То есть ее замыслы и поступки легко раскрываются по умолчанию. Вот, скажем, она пишет, что, вручив верительные грамоты, одна ни с одним советским евреем не встречалась, а только лишь по субботам ходила в синагогу, где слушала службу в одном и том же обществе из двух сотен стариков. Эта сионистка, ставшая впоследствии премьер-министром Израиля, приехала в страну с самой большой численностью евреев и вот так и сидела, ковыряя в носу, и я в это должен поверить. Второе. Первая, с кем Голда обязана была встретиться — кроме МИДа, естественно, были члены ЯАК. Ведь этот комитет и был предназначен для контактов с зарубежными евреями. Его газета распространялась и в СССР, и во всем мире. Но Голда пишет о чем угодно. О том, как она на базар ходила, как еду на посольство в номере готовила. Но о ЯАК ни слова. Смешно. Но вот она, я несколько забегу вперед, пишет о репрессиях советского правительства против еврейских организаций уже после ее провокации. «Еврейский театр в Москве закрыли, еврейскую газету «Эйни Кайт» закрыли, еврейское издательство мс закрыли». И все. О том, что был распущен яак она молчит. А ведь газета «Эйни была органом як Именно она распространялась во всем мире. И ее не закрыли. Она прекратила существование в связи с упразднением учредителя. Про газету пишут, а про сам ЕАК молчит. «Знает кошка, чье мясо съела», — говаривают у нас в таких случаях. Произошло вот что. Видимо, ЦК ВКПБ обеспокоился деятельностью Голды, и вправде выступает Илья Эренбург со статьей, безусловно оскорбляющей Голду. Она вспоминает ее так. Несколько дней спустя наступил праздник Рош-Ха-Ашана, еврейский Новый год. Мне говорили, что по большим праздникам в синагогу приходит гораздо больше народу, чем просто по субботам, и я решила, что на новогоднюю службу посольство опять явится в полном составе. Перед праздником, однако, в правде появилась большая статья Ильи Эренбурга, известного советского журналиста и апологета, который сам был евреем, «Если бы не Сталин, набожно писал Эренбург, то никакого еврейского государства не было бы и в помине. Но, — объяснял он, — во избежание недоразумений, государство Израиль не имеет никакого отношения к евреям Советского Союза, где нет еврейского вопроса и где в еврейском государстве нужды не ощущается.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 Заметьте, это была официальная доктрина СССР, конституционная доктрина. Все народы СССР – братья настолько, что люди всех национальностей – один народ, у которых один дом – СССР. Эту статью прочла не только я, но и все евреи Москвы. И так же, как я... Поскольку они привыкли читать между строк, они поняли, что их предупреждают. От нас надо держаться подальше. Тысячи евреев сознательно и отважно решили дать свой ответ на это мрачное предостережение. И этот ответ, который я видела своими глазами, поразил и потряс меня в то время и вдохновляет меня и теперь. Все подробности того, что произошло в тот новогодний день, я помню так живо, как если бы это было сегодня, и волнуюсь, вспоминая ничуть не меньше, чем тогда. В тот день, как мы и собирались, мы отправились в синагогу. Все мы, мужчины, женщины, дети, оделись в лучшие платья, как полагается евреям, на еврейские праздники. Но улица перед синагогой была неузнаваема. Она была забита народом. Тут были люди всех поколений. И офицеры Красной Армии, и солдаты, и подростки, и младенцы на руках у родителей. Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно 100-200 человек. Тут же нас ожидала пятидесятитысячная толпа. В первую минуту я не могла понять, что происходит. И даже кто они такие, но потом я поняла. Они пришли, добрые, храбрые евреи, пришли, чтобы быть с нами, пришли продемонстрировать свое чувство принадлежности и отпраздновать создание государства Израиль, пишет Голда Мир. Тут Голда завирается. В начале октября 1948 -го года у государства Израиль еще не было никакого юбилея, чтобы его праздновать. Пятьдесят тысяч сианистов и еврейских жидов хором плюнули в лицо остальным народам СССР, заявив, что эти народы, всего лишь три года назад отдавшие девять миллионов сыновей и за их евреев жизнь, теперь им не братья. Они евреи сами по себе, их родина Израиль. Какие ответные чувства? должна была вызвать у советских людей эта демонстрация в ответ на заявленный Эренбургом советский символ веры. Еврейские жиды в своем расизме об этом не думают, их просто не волнуют чувства других народов. Но ведь Голда отлично понимала, какие чувства у израильтян могла бы вызвать демонстрация еврейских жидов в Тель-Авиве, с целью доказать, что в Израиле эти жиды живут только потому, что тут жрачки много. Но если что случится, то они не евреи, а советские граждане, и поэтому чихнут на Израиль и избегут в Советский Союз. Я вспоминаю, как во время арабо-израильской войны 1967 года вернувшийся с фронта израильский солдат тяжело ранил кинжалом генерального секретаря Компартии Израиля за то, что Компартия выступила против этой агрессии Израиля. Предварительно этот солдат послал генсеку открытку с угрозой. Комсомольская правда дала фото открытки. Открытка была на русском языке и начиналась словами «Ты жид, Пархатый». Будьте уверены, Голдомир отлично понимала сколько миллионов советских граждан, включая и евреев, узнав об этой демонстрации, в гневе выплюнут жиды пархатые. Причем эта демонстрация была повторена через 10 дней, в еврейский праздник судного дня. Обнаглев, еврейские жиды вместе с сионистски настроенными евреями нагло демонстрировали свое презрение к Советскому Союзу. Но думаю, что в правительстве СССР ошарашены были совсем иным. Кто организовал? Ведь Голда молчит о том, что 50 тысяч евреев съехались со всего Советского Союза даже из далекого сибирского Новокузнецка. А в то время для этого требовалась организация с исключительными возможностями. Такой пример. В 1957 году президиум ЦК попробовал отстранить от власти Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, фактического диктатора страны. Спасением Хрущева был созыв ЦК в течение суток. Членов ЦК в то время было всего 125 человек, из которых многие жили в Москве. Гражданская авиация уже была С билетами у членов ЦК проблем не было. Правительственная связь работала.